Глава 9. Охота на белого оленя. Деревья, за которыми скрылся генерал, оказались настоящим лесом. Наши герои вошли в него и скоро заблудились. К счастью, крупных и опасных хищников поблизости не было. Звездный экипаж продолжал путь. Иван Иванович внимательно осматривал землю, деревья и кустарники – и очень скоро напал на след беглеца. «Нам надо идти в ту сторону», — с уверенностью опытного следопыта сказал он. Прошел час, но они никого не встретили. Алёша и Настя устали и еле передвигали ноги. «Я есть хочу», — наконец не выдержал трудностей похода Алёша. «Я тоже», — подхватила Настя радостная, что не она первая выказала слабость. Пришлось устроить привал. Они нашли небольшую лесную полянку и сели на упавшее дерево. Капитан открыл рюкзак и достал провизию. Дети с жадностью набросились на еду. Капитан же почти не ел, только выпил кружку горячего чая и съел один бутерброд. Он смотрел на подкрепляющих силы ребят и размышлял. Его волновали два вопроса. Первым и главным был вопрос о том, как он сможет отправить детей домой. Ну а вторым, конечно, был вопрос о его службе галактики. Не все так гладко получалось у Краснобаева, как бы хотелось и как задумывалось. Тут они услыхали странные звуки. Ребята перестали жевать и прислушались, словно кто-то шел в их сторону, кто-то большой и тяжелый. Сержанты тут же прижались к своему капитану. На поляну гордой поступью вышел огромный олень с белоснежной шкурой и трехметровыми серебристыми рогами. Увидев людей, он замер и стал принюхиваться, не сводя с них лиловых настороженных глаз. «Какой красивый!» — восторженно воскликнула Настя. Олень вздрогнул и бросился прочь. И вот уже на поляне никого нет. Очарованное необыкновенным зрелищем, путешественники стояли и долго не могли сдвинуться с места но надо было трогаться в путь, и они засобирались в дорогу. Теперь идти было веселей. Возбуждённые увиденным, Алюша и Настя шли быстро и обсуждали необыкновенную встречу. Деревья начали редеть, и лес скоро кончился. Путешественники вышли в поле и километрах в двух от себя увидели прекрасный замок, такой, какие рисуют в книжках со сказками. Замок был окружён наполненным водой рвом и высоким валом. Следы генерала вели к замку. «Интересно, что ему там понадобилось?» — задал себе вопрос Краснобаев. Но делать было нечего, и они тоже направились к замку. По дороге Краснобаев связался с Базилевсом и сообщил ему, где они находятся. «Держись к нам поближе», — проинструктировал Краснобаев. «Если что, приходи на помощь». «Так точно», — отрапортовал катер, «а мы идем к замку». Они прошли треть пути, и уже ясно были видны окна в башнях замка, как за их спиной опять раздались громкие, пугающие звуки. Тут были и топот лошадиных копыт, и лай собак, и протяжные звуки охотничьих рогов, и людские крики. Из леса выскочил тот самый белый олень, а за ним, преследуя его по пятам, мчалась свора свирепых псов, и все они направлялись прямо на Краснобаева и его экипаж. Вслед за собаками появились всадники. Они были пышно и богато одеты, особенно первый всадник, который мчался на светло-голубом коне и трубил в рог. На нем была широкополая шляпа с красивыми петушинами перьями. Видимо, это был хозяин красивого замка. Весь он был воинственный-привоинственный, Те, кто скакал за ним, были тоже не очень-то мирные люди, а, пожалуй, еще более опасные, потому что были вооружены с ног до головы, словно охотились не за оленем, а за самим дьяволом. Вся эта компания издавала дикие вопли и полила из ружей и луков. Воздух наполнился дымом и стрелами. «Ой, они хотят убить нашего оленя!» — воскликнула Настя. на глаза тоже сразу наполнились гневом и слезами — Он очень любил животных и всегда переживал, когда их обижают. А вот Иван Ивановичу было не до этого. «Они сейчас нас растопчут, и никакое защитное поле нас не спасет, крикнул он. «Бежим!» И, взявшись за руки, они побежали. «А кто будет спасать нашего оленя?» — На бегу и в один голос закричали мальчик и девочка. «Кто бы спас нас?» — ответил капитан и повернул в сторону, надеясь, что охота промчится мимо. Но олень тоже свернул за Краснобаевым, словно понял, что эти люди такие же жертвы, как и он сам. Охота тут же повернула за беглецами. Краснобаев увидел маленький овражек, схватил детей на руки, потому что они уже стали сильно отставать и даже один раз чуть не упали, и побежал к овражку. Почти обессиленные, они свалились в яму и стали судорожно глотать воздух. Здесь все заросло кустами. Вдруг они затрещали, и из за них показался убежавший генерал в руках у него был бластер а ну ка руки вверх скомандовал он и направил оружие на настю звездному экипажу ничего не оставалось делать как подчиниться все трое дружно подняли руки в руках генерала откуда ни возьмись оказались сразу три пары наручников очень скоро весь звездный экипаж был обезоружен и лишен возможности действовать Генерал ловко сцепил всех троих друг с другом в одну цепочку. Вот и все, довольно потирая руки, сказал он, когда все было закончено. Теперь вы в моих руках. Иван Иванович, Алеша и Настя понуро опустили головы. Все произошло так быстро, что они даже опомниться не успели. Генерал оказался на редкость ловким, а они проявили беспечность. Белая олень оказал им плохую услугу. А теперь всем лежать, приказал генерал. И не двигаться, а то полковник Бомбетта за себя не отвечает. И он похлопал себя по рукоятке бластера. Так наши герои узнали, что их противника зовут Бомбетта. И что он вовсе не генерал, а всего лишь полковник. Но это дело не меняло. Они были в плену, на руках у них были наручники. В общем, ситуация была критическая. Еще более ситуация усложнилась. Когда во вражек, где все они скрывались, ворвался белый олень. Он с шумом вломился в кусты, забрался в самое глубокое место, упал на брюхо и весь затрясся от страха. Глаза его были полны ужаса и боли. Он с какой-то обреченной надеждой смотрел на людей, словно ждал от них спасения. Бока несчастного животного были ободраны и покусаны собаками. Из задней ноги торчала стрела. Зверь тяжело и хрипло дышал. Больше всех удивился этому появлению полковник Бомбетта. «Что это? Кто это?» – завопил он. «Уберите его!» И он направил на него свой бластер, но выстрелить не успел, потому что на него набросились сразу с двух сторон Настя и Алёша. «Не смей убивать оленя!» – кричали они. Полковник быстро скинул их с себя, но олень остался жив. А вокруг овражка уже собирались охотничьи собаки. Они не решались прыгнуть вниз, Видимо, чувствовали, что там кто-то есть еще, кроме оленя, и этот кто-то опасен. Собаки только лаяли и ждали охотников. А дети, забыв про опасность, бросились к раненому оленю и стали его гладить и успокаивать. «Бедненький!» — жалели они его. «Дядя Ваня, сделай что-нибудь!» Краснобаев открыл рюкзак и достал лекарство, которое дал им с собой на всякий случай базилевс. «Не с места!» — закричал Бомбетта. Иван Иванович не обратил на него внимания. Он занялся лечением белого оленя. В это время собаки, на которых, наконец, подействовало защитное поле землян, завизжали от боли и побежали прочь. Охотники, которые как раз только подъехали к этому месту, уже не смогли вновь натравить их на след. Охота смешалась и спуталась. Люди испугались таинственного овражка. «Там сидят черти!» — кричали они. «Не подходите близко и зажигайте факелы! Сейчас мы их выкурим оттуда!» И под руководством господина с петушинами перьями, который кричал громче всех, они стали готовиться к атаке на невидимых, но очень опасных существ, которые притаились во враге. А Краснобаев тем временем обработал рана оленя и вынул из его ноги стрелу. Чудесное лекарство базилевса моментально подействовало, и раны на животном стали затягиваться прямо на глазах. Даже у полковника Бомбетта от удивления зашевелились его большие смешные уши, и он перестал ругаться. Затем опомнился и заговорил. «Вызывай свой корабль», — приказал он Краснобаеву. «Ни за что», — ответил Иван Иванович. «Тогда я убью вот эту маленькую девочку», — разозлился полковник и схватил Настю за косичку. Девочка не осталась в долгу и укусила его за палец. «Ай!» — закричал полковник. «Противная девчонка!» «Не смей хватать меня за косичку!» — сказала Настя и показала ему язык. «Ну все, мое терпение кончилось!» — полковник щелкнул бластером. «Подожди!» — сказал Краснобаев. «Я вызываю корабль. Отпусти девочку!» Бомбетта отпустил Настю, и та прижалась к Краснобаеву и Алёше. Капитан стал разговаривать с Базилевсом. «Я над вами!» — ответил Базилевс. «Сейчас начну посадку!» Тут во враг упал первый факел, пущенный рукой ростундрианца. Кусты сразу вспыхнули. Белый олень вздрогнул и стал подниматься на ноги. Даже Бомбетта растерялся. Со всех сторон на них бежали вооруженные жители планеты Растундры. У них были явно немирные намерения. Об этом легко было догадаться по их лицам. «Включай свою дурацкую сирену!» — закричал Краснобаеву Бомбетта. «Не могу», — сказал землянин. «У меня кончилась энергия». Бомбетта стал стрелять во все стороны из бластера. Стрелок он был никудышный и ни в кого не попал. Зато огня и дыма наделал немало. Нападавшие отступили, но было видно, что они не собираются сдаваться, а готовятся к новой атаке. «Все», — сказал Бомбетта, «Если они еще раз полезут, мы пропали. У меня кончились боеприпасы». «Тогда ты у нас в руках» нагло заявила Алеша: «Сдавай оружие и сними с нас наручники!» Полковнику ничего не оставалось делать. Он с кислой физиономией выполнил приказание. Освободившись от наручников, Алёша тут же с ловкостью хорошего полицейского щелкнул их на запястье полковника. «Всё, больше ты от нас не убежишь», — торжествовал он. «А если убежишь, то сам будешь виноват, если тебя снова захотят сжечь на костре». Тут на них началась новая атака растундрианцев. В этот раз охотники вооружились горящими ветками и шли сплошной огненной стеной. Зрелище было не очень приятным. Белый олень первым испугался огня. Он стал тревожно храпеть и рваться в сторону замка. Краснобаев уже хотел было посадить ему на спину Алёшу и Настю, чтобы хоть они спаслись. Но тут в небе раздалась музыка. Громкая музыка. С удивлением Иван Иванович узнал мелодию, написанную немецким композитором Вагнером, которая называется Полет валькирий, одно из своих любимых музыкальных произведений, атакующие так и замерли на месте. Краснобаев поднял голову и догадался, откуда слышится музыка. В небе прямо над ними плавно опускался Базилевс. Он весь горел прожекторами и был очень величествен. Настоящий король космоса. Это он включил на полную громкость музыку Вагнера и спешил на помощь своему звездному экипажу. А те, кто только что на них нападал, спешно удирали, оставляя на земле оружие и горящие ветки. Они даже оглянуться не решались, так были напуганы. Быстрее всех удирал господин красивого замка. Он даже растерял все свои петушиные перья. Базилевс совершил посадку и гостеприимно открыл люк. «Добро пожаловать в боевой звездный катер!» Но сначала друзья попрощались с белым оленем. Благородное животное словно все понимало. Алеша и Настя гладили его по бокам и морде и говорили ласковые слова Гордое животное поклонилось, будто поблагодарило за спасение, и Краснобаев сказал ему, «А теперь ступай в лес и больше не попадайся охотникам». Он хлопнул оленя по белоснежному упругому боку и тут понёсся прочь. «И всем на борт!» – скомандовал Краснобаев, и они уже вчетвером взошли на звездолёт. Базилевс взлетел и пролетел над долиной. В последний раз ребята и капитан – Увидели бегущего по изумрудной траве, белого оленя, убегающих и прятавшихся охотников, горящие кусты и красивый сказочный замок. Катер, наконец, выключил музыку и отправился в космос. Вскоре в иллюминаторе была видна вся планета Растундра, окутанная одеялом из густых облаков. «Да», — вздохнул капитан Краснобаев, «теперь на этой земле появятся красивые легенды о драконах» и дети будут просить своих родителей рассказывать их им темными зимними вечерами.